Глава 30. -е. Уговор. Гостевая площадь в школе резонанса напоминала вход во дворец Зоба. То есть ее также разделяла недавно построенная стена и усеивали многочисленные новенькие башни. Точнее, ни то, ни другое язык не поворачивался назвать новым. С первого взгляда было ясно, что здесь прошел тяжелый бой. Часть башен превратилась в руины, а в стенах зияли огромные дыры. Казалось, что площадь долго и основательно бомбили. Даже воздух пах по-особому, кровью, пылью и смертью. Но сейчас площадь активно восстанавливали десятки древних. Они споры меняли плиты, заделывали проемы, ремонтировали башни. Толпа диких в разнообразной одежде убирала камни и мусор. Можно было подумать, что в мире адептов примитивные стены не слишком серьезные препятствия. То бы и было, если бы речь шла про обычный материал. Но здесь каждый камушек был укреплен и модифицирован, собственно, поэтому дожил до настоящего времени. На этом отличия не заканчивались. Алекс видел, что стены изнутри заполняла энергия, которая и являлась главным препятствием для нападающих. Аналогичные энергетические щиты, но висевшие в воздухе, а от того более слабые, мешали врагам перепрыгнуть укрепление. Значит, главные события происходили на небольшом пятачке между внешним контуром и дополнительной стеной. Алекс раздался сверху мужской голос. Гамала предупредила о твоем прибытии. Привет, Аран. Приветствовал хранитель и Землянин. Смотрю, вам тяжело пришлось. Да, враг прорвался через стену, пришлось вмешиваться. Я потратил четверть запасов энергии. Четверть запасов? Изумился Алекс. «Это что же тут такое творилось, что пришлось потратить такую прорву энергии?» Он активировал восприятие и заглянул в память пространства. Но это самое пространство до сих пор лихорадило. Настолько жарким был бой. Сплошной хаос, как после прорывов аккреционного диска. Ясно только, что Аарон действительно заливал площадь сплошным потоком энергии. Причем ресурсов не жалел, леял с запасом. И пусть энергия была сырой... То есть сильно уступала навыкам. Но ее было много, и ею управляли живые операторы. К тому же она несла с собой вибрации силы, которые подавляли источники адептов. Алекс попытался представить подобный бой. Здесь не то, что замаскироваться. Выжить было невероятно сложно. Пожалуй, в этом бою и ему пришлось бы туго. Тут ни домен, ни телепортация особо не помогут. Лишь вокруг собственного тела можно было поддерживать щиты. Да и то их бы быстро разъела энергия дворца, излучение башен и слаженные атаки кваргов. При этом дальнобойные навыки распадались на расстоянии нескольких метров. Скорее всего, нападающие медленно шли вперед по трупам товарищей и, тем не менее, добрались до стен и даже ухитрились разрушить их. Серьезные ребята. А Алекс решил повоевать с ними, так сказать, в чистом поле, где нет ни стен, ни союзников. «Может, ему стоило чуть лучше подумать над планом и не давать обещаний остановить огромную армию?» «В дворце Зоба задача казалась более... выполнимой». «Сколько было нападавших?» — небрежно поинтересовался он. «Около пятнадцати тысяч», — ответил Аарон. «Мы уничтожили примерно треть. Остальные сбежали». «И где они сейчас?» «Снаружи. Отошли от дворца и ждут подкрепления». «Значит, лиговцев будет не семьдесят тысяч, а больше». «Ладно, мне надо срочно поболтать с твоей хозяйкой». «Валентайн уже в курсе о твоем прибытии и сейчас подойдет». Девушка появилась через минуту, причем не одна, а вместе с лидером Кваргов, Абероном Фанделем. Оба были в броне, и оба имели одинаковое уставшее выражение лица. «Алекс!» Несмотря на свое состояние, Валентайн радостно улыбнулась. «Наконец-то ты к нам заглянул!» «Я уж думала, что не увижу тебя больше». «Ну, я ж почетный мастер школы резонанса. Как я мог не перекинуться парой словечек с лидером своей школы?» «Формально лидером», — поправила его Валентайн. И все равно. Рад вас видеть в добром здравии». «Я тоже рад, что ты жив». Более сухо поприветствовал землянина Фандель. «В наше время это уже достижение. Особенно с учетом вашей с миссии. Наслышан о твоих подвигах». «Откуда?» Удивился Алекс. Не скромничай, твоя слава идет впереди тебя. К тому же к нам постоянно прибывают древние из пробужденных школ. Они рассказали. Подожди, а кто еще обо мне знает? Если ты про врагов, то Лига и Миточ точно в курсе. Интересно, что именно они сумели выяснить, нахмурился Алекс. Как минимум они знают, что у нас есть адепт с уникальными навыками, который может быстро добраться до центра любого дворца. «Скорее всего, не только это. В последней миссии мы наткнулись на засаду». «О ваших похождениях в тело Тоша я тоже слышал», — понимающе кивнул Фандель. «Да откуда ты все знаешь?» «Это моя работа», — скромно ответил Кварк. «Ты отвечаешь за контрразведку?» — догадался Алекс. «Васанда попросила. Среди диких полно шпионов. Они собирают информацию о наших силах и возможностях. Кто-то должен был ими заняться». Но самих древних мало, а кварги в таких делах хорошо разбираются. Поэтому в кластере о нас ничего не знали. До сих пор. И как успехи? К сожалению, особо хвастать нечем. Шпионов и просто случайных адептов, которые потом уходят к Лиге, слишком много, а времени мало. Мы пытаемся всех вычислить, но в таком хаосе это не всегда удается. М -м да еще одна проблема. Пробормотал Алекс, прикидывая, как это скажется лично на нем. Однако после небольшой паузы решил не переживать. И так понятно, что ему сложно было скрыть свою личность, применяя навыки налево и направо. Вероятно, Лига уже вычислила его. А может и нет. Ситуация в кластере накалена до предела. Многочисленные корпорации, желающие урвать свой кусок от большого пирога. Альянс Школ. миточ Тут не до одинокого дикого, пусть и с уникальными навыками. Тем не менее, местных генералов Алекс точно достал. Что они могут сделать? Самое очевидное — подошлют убийц. Ситуация сразу стала в разы интереснее. Теперь опасаться нужно было не только внешних врагов, но и внутренних. Видимо, на это ему намекал Фандель. «Сторону!» — раздалось сзади. Алекс обернулся. Высокий древний с ухоженной синей бородой до груди раздраженно смотрел на троих адептов. Прямо за синебородом толпилась большая группа скелетов, которых с каждой секунды становилось все больше и больше. Очевидно, мужик вел пополнение и только что выбрался из прохода между дворцами. «Тупицы!» — продолжал надрываться мужик, явно не узнав ни новую хозяйку дворца, ни главного ткача. «Нельзя стоять на выходе из транспортировочного туннеля! Неужели не ясно? А ну, брысь отсюда! У меня тут полторы тысячи стражей, я их едва удерживаю!» «Сейчас!» Не дослушав справедливую претензию Синебородова, Алекс накрыл Валентайн и Фанделя доменом, и они действительно исчезли. Древний повертел головой, сплюнул, что-то пробурчал под нос насчет поехавших идиотов, не знающих простых правил, и повел стражи дальше. Ситуация была скорее смешной, чем конфликтной, но Алекс был крайне недоволен собой. Что-то он стал слишком беспечным, хотя только что подумал об убийцах но пропустил неожиданно подкравшуюся толпу придется сказать миром чтобы следила за обстановкой и в мирное время тоже М -м -м -м -м, очнулась валентайн провожая взглядом толпу стражей я слышала что незанятых дворцов не осталось значит твоя миссия с вассандой закончилась надеюсь тебя к нам навсегда направили у меня другая задача улыбнулся алекс но они никто кроме вас двоих не должен знать я отправляюсь навстречу лиговцам «Попробую их задержать». «Как? Тебе дали секретное супероружие древних?» Тут же заинтересовался Кварк. Ах, «Можно и так сказать». Снова улыбнулся землянин, думая о миром. «Хотя, скорее, я просто проверю пару идей». «Слышал я о твоих идеях», — усмехнулся Фандель. «Обычно Лига от них потом плачет горькими слезами. Но это отличные новости. Даже если ты задержишь Лиговцев на день...» «Этим ты нам сильно поможешь. Мои бойцы пережили несколько серьезных схваток и сильно измотаны. Отдых им не помешает». «Вижу. Даже удивительно, что вы отбились. Нас спасло полотно, но наши возможности не безграничны. Если сюда подойдет целая армия, нам придется отступить». Фандель говорил расслабленно, но Алекс сразу догадался, что Кварк не намерен класть своих бойцов ради спасения школы резонанса. И о планах Зоба забрать артефакты. Фандель наверняка в курсе». «Когда выходишь?» — уточнил Кварк. «Как можно скорее. Хотел вас двоих увидеть и кое о чем попросить. Вы захватили кого-нибудь из лиговцев?» «Разумеется. И не кого-нибудь, а несколько командиров. Что тебе от них нужно?» «Лига использует передатчики для координации движения армии. Хочу понимать, о чем они говорят». «Это будет сложно», — задумался Фандель. «Они используют шифр, который постоянно меняется. Кроме того, что ты там услышишь? Их армия движется строго по прямой прямо к нам. По-моему, их цели предельно ясны». «Тем не менее, я не откажусь от образцов их оборудования». «Как скажешь». «Подожди здесь, я скоро вернусь». Главный ткач ушел. Алекс остался наедине с Валентайн. Домен по-прежнему отсекал все звуки. «Еще раз благодарю, что ты сделал для школы резонанса и для других школ». — с чувством произнесла девушка. — Понимаю, как тяжело тебе это далось. — Это было и в моих интересах. — Да, слышал я о твоих интересах, — усмехнулась Валентайн. — Мавр рассказал. — И что ты сама думаешь? — спросил Алекс, вспоминая долговязого представителя школы резонанса, который много спорил с зубом на недавнем собрании. — Ты заслуживаешь этой оплаты, — абсолютно серьезно произнесла девушка. — Но старые скряги тебе так просто не отдадут великие артефакты. «Раз они готовы ограбить нас, собственных братьев, то чего говорить о чужаке? Они непременно попытаются тебя обмануть». «Это не секрет. Однако у меня есть план». «Колодец?» «М -м, «В том числе», — спокойно ответил Алекс. «Школы будут вынуждены договариваться с Лигой, если хотят выбраться из Зеранга. Поэтому рано или поздно пойдут на сделку. Это логично и разумно. Но очень важно, в каком состоянии они придут к переговорам». «Одно дело, если за тобой сила, и ты управляешь планетой. А другое, когда у тебя нет ни собственных войск, ни союзников. Однако, даже если мы отвоюем достаточно дворцов, ни Зоб, ни другие старейшины не смогут добраться до колодца самостоятельно. И они это прекрасно понимают. Поэтому я им нужен». «Согласна, но будь предельно осторожен. Я знаю, что среди диких уже нашли адептов с великой концепцией пространства». «Тебя могут использовать, чтобы добраться до колодца, а потом выкинуть». «Я это знаю и учитываю», — чевнул землянин. «Тогда выслушай мое предложение», — оживилась девушка. «Если я переживу это проклятое нашествие и удержу артефакты, то стану полноценной главой». «Подожди, ты же должна была продержаться пять лет», — удивился Алекс, вспоминая предыдущие договоренности между Валентайн и Аароном. «Только после этого Хранитель отдаст тебе всю власть». К «Хранителям нужно знать подход», — фыркнула Валентайн. «А Аарон прекрасно понимает, если артефакты отберут, школа развалится. И что тогда будет с ним? Скорее всего, его перепишут. Или еще что-нибудь придумают. Например, переделают в артефакт с силой. Но хранитель не дурак и хочет жить. Поэтому зачтет успешное разрешение кризиса за экзамен на звание полноценного главы школы. Как только это произойдет, я смогу назначить старейшин самостоятельно» и предлагаю тебе первому занять эту позицию». «Мне? Зачем?» «Ты уже почетный мастер школы резонанса, но это номинальная должность без реальной власти. А так ты станешь полноценным старейшиной. Это придаст тебе вес. Старые идиоты так кичатся своим статусом, что не смогут игнорировать твое новое звание. Даже если ты будешь представлять слабую школу. Что скажешь?» Девушка с надеждой посмотрела на землянина. «Я тебя никак не буду ограничивать». «Можешь заниматься чем угодно. Я даже отдам тебе не один, а два артефакта. Если хочешь, то три. Лучше они достанутся тебе, чем этим гадам». Алекс задумался. Если Валентайн сделает его старейшиной, она усилит собственные позиции, так как он набрал определенный авторитет среди древних и его поддерживает Васанда. Выгода Валентайн была понятна. Вопрос, нужно ли это ему. «Подожди разбрасываться артефактами». «Лучше скажи, какие твои планы на будущее?» — осторожно спросил он. «Что ты планируешь делать со школы, когда кризис закончится?» «Уберусь как можно дальше», — уверенно произнесла девушка. «Еще не знаю куда, но на Зеранге школа резонанса точно не останется. Как только мы договоримся с Лигой, школы возобновят грызню. А учитывая, что мы самые слабые, то первыми пойдем под нож. И не только мы. Крупные школы поглотят мелкие. Просто каждая будет представлять несколько сил». — Такое уже случалось. Содружество школ Зиранга когда-то так и возникло. Но в этот раз это будет не объединение, а поглощение. — Значит, ты хочешь покинуть Зеранг. Хороший план. — Тогда я согласен стать старейшиной школы резонанса. — Правда? — обрадовалась Валентайн. — Правда. И если все сложится удачно, то даже помогу найти новый дом для школы и в поясе, и в кластере. «Есть у меня один мир на примете, которому не помешает школа». Алекс задумался о родной планете. Раньше он не хотел, чтобы там находилось нечто ценное, чтобы не привлекать хищников. Но они и так засветились дальше некуда. Значит, нужно не прятаться, а стать сильными. А если к ним будут стекаться адепты, желающие коснуться концепции пространства, Земля неизбежно станет более известной и защищенной». Если, конечно, слияние не разразится в ближайшем будущем. Алекс посмотрел в глаза Валентайн и добавил Держи этот разговор в секрете. Пока это все планы. Если я проиграю, ничего этого не будет. Я все понимаю, но я рада. Ты подарил мне надежду, и я не сомневаюсь, что ты придумаешь, как задержать лигу. Мне бы твою уверенность, пробормотал Алекс, видя приближающегося кварга. Фандель принес с собой два темных шара. — Вот все, что удалось найти, — сказал Кварк. — Это передатчики, зашифрованные. Никто шифра не знает. Хранитель мог бы ими заняться, но на это нет времени. Кроме того, эта штука нужна лишь для разговоров на близких расстояниях. Для дальних переговоров Лига использует гораздо более сложное оборудование. — Все равно спасибо. Это может мне пригодиться. Тепло попрощавшись с Валентайн и Абероном Фанделем, Алекс покинул дворец школы резонанса. Небо снаружи заполняли многочисленные красные всполохи, пробивающиеся сквозь такие же красные облака. Сильный ветер гонял тонны пыли, а в пяти метрах от выхода Алекс почувствовал слабый участок пространства, который мог полыхнуть, если рядом использовать навык или даже просто пройти мимо. Достаточно было коснуться ловушки энергетическим телом. Еще несколько ловушек располагались чуть дальше. Это была еще не буря, но что-то очень близкое к ней. Валентайн могла бы, разумеется, успокоить пространство возле дворца. Но это лишние траты энергии. К тому же защитникам ловушки скорее помогали, чем мешали. И Валентайн наверняка не отказалась бы от полноценной бури. Однако дворцы Лиги контролировали этот участок планеты. И тратить энергию на заведомо проигрышную борьбу было глупо. Алекс решил не разыскивать сбежавших лиговцев. Во-первых, это займет время. А во-вторых, его задача — задержать 70 тысячное войско, которое искать не было никакой необходимости. Враги просто перли по прямой от ближайшего дворца. «Мирома, ты видишь ловушки?» «Разумеется», — тут же отозвался женский голос. «И не только открытые нестабильности. Я вижу все скрытые точки напряжения в пределах полутора километров и даже дальше. Могу проложить оптимальный маршрут». «Действуй». Возможности миром опять вызвали легкое чувство несправедливости. И тут она справляется с работой лучше него. Она как арт со своим прибором, который засекал изменения плотности поля во время первого путешествия Алекса по городу Древних. Удобно, эффективно и бесплатно. Однако из-за миром приходилось больше вкладывать в домен. По правде говоря, несмотря на халявное сканирование, расход энергии остался на прежнем уровне. Но Алекс с оптимизмом смотрел в будущее. Рано или поздно изолированное хранилище пройдет усиление и как-то приспособится под нового постояльца. Помимо отслеживания ловушек, он вручил Миром передающие устройства лиговцев с наказом разобраться, как оно работает. Миром подтвердило, что сможет взломать передатчик и что это куда проще, чем расшифровывать сигналы, летающие по воздуху. Правда, вычисления сожрут кучу ресурсов, примерно как разгон у Алекса, но накопителей с энергией он набрал с большим запасом. Зоб не стал жадничать. На то мы порешили. Первые пару километров показали, что миром отлично чуют ловушки, поэтому Алекс создал небольшой экран, на котором полетел дальше. Однако сильно не наглел. В смысле, не разгонялся настолько, чтобы можно было угодить в ловушку. Тем не менее, скорость сильно возросла и они добрались до врагов всего за пару часов. «Впереди большое скопление адептов», — произнесла миром. Однако Алекс и сам увидел маширующую армию. «Лига». Собственно, это было понятно еще и потому, что в этом месте не было ветра, а небо почти не озарялось постоянными вспышками, да и ловушки исчезли. «Безопасный коридор», — Тем не менее, лиговцы двигались осторожно, пятью параллельными и сильно растянутыми колоннами, чтобы не спровоцировать бурю. Значит, сильные навыки они использовать опасались, что было на руку Алексу. Шпионить за противником не было никакого смысла. Зопы и компании так прекрасно видели продвижение лиговцев. По этой же причине союзники сразу поймут, как только армия остановится. Первым делом Алекс решил проверить, насколько безопасный коридор безопасен. Для этого поставил сферу, залил ее энергией, отлетел подальше и кинул шиворот на выворот. Яркая вспышка озарила окружающие камни. Получилось. Пространство было слишком нестабильным, чтобы дворцы Лиги сдержали прорыв аккреционного диска. Осторожно выглянув из-за камня, Алекс убедился, что враги не насторожились. Видимо, посчитали вспышку случайным прорывом. «Отлично. С этим он разобрался». Осталось проверить, есть ли у лиговцев дополнительная защита вокруг колонн. Он поставил еще одну заполненную энергией сферу на пути армии и отлетел подальше. Едва колонна добралась до ловушки, Алекс запустил в нее еще один шиворот на выворот. Благо, навык летел далеко и быстро. Вдали снова полыхнуло. Пару адептов даже задело, но они выжили. Колонна замерла. «Дополнительной защиты у них нет», — удовлетворенно подумал Алекс. С этим уже можно было работать. Впрочем, это было ожидаемо. Любая мощная защита — это прежде всего энергия, а выброс энергии — риск накликать бурю. Он еще раз выглянул наружу. Ловушка ненадолго задержала армию, и через минуту та двинулась дальше.